Против скоморохов, вступившихся за религию, и против духовных пасторей, возмутившихся во имя медицины, бедный зеленый ящик, заподозренный в чародействе в лице Гуемплена и в водобоязни в лице Гома, имел только один козырь – бездеятельность местных властей, являющейся в Англии большой силой. Из этой-то бездеятельности и родилась английская свобода. В Англии свобода ведет себя так же, как ведет себя в Англии море –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 Они не способны молчать и тем самым постоянно подогревают интерес публики. Толпа валом валила посмотреть побежденный хаос. Урсус хранил про себя все, что сообщал ему дядюшка Николс, об интригах и жалобах, подданных высокому начальству, и не заговаривал об этом с гуим пленом, не желая лишать его спокойствия необходимого актеру. «Если нагрянет беда, об этом всегда успеешь узнать».